Для этого Трефолеву и было дано указание о новом виде передачи. Тем более, что камера хранения стала ненадежной. Для того, чтобы определить, накрыт ли Трефалев, избранная Тереховым новая система была идеальной. Начало мая. Курортников немного. Если, допустим, кто-то из наших сотрудников приедет с Трефалевым в Сосновск и будет наблюдать за ним, скажем, сидя на той же набережной, Терехов сразу это заметит. Ведь его долгие прогулки по набережной логически оправданы. Тогда уж он будет точно знать, как себя вести. Но, видимо, уже до мая у Терехова появились какие-то другие, более беские основания. Может быть, он просто хотел проверить, в какой мере Сосновском заинтересовались органы госбезопасности. Кроме всего прочего, он получал прекрасную возможность навести наблюдающих на ложный след. Идеальной фигурой для этого был Пруткин. Терехов давно заметил махинации Пруткина с камерой хранения. Он понимал, что этим могут заинтересоваться и те, кто, как он думал, наблюдают за Сосновском. Значит, оставалось лишь подтвердить эти подозрения. Достать отпечатки пальцев Пруткина для Терехова не составляло труда. Все афиши кинотеатра Терехов рисовал в кабинете Пруткина. Прямо на столе лежала ватманская бумага, стаканы с краской, которые Пруткин наверняка переставлял. Теперь Терехову оставалось только эти отпечатки использовать. Терехов отлично знал местность. Каждый кустик, каждую тропинку. Он рассчитал. Если он выйдет в эфир в районе озера, то успеет спокойно вернуться в поселок до того, как это озеро будет отцеплено. Выйдя в эфир, Терехов затем надежно спрятал рацию а в кустах остался стакан с отпечатками пальцев Пруткина. Сам Пруткин выезжал в эти дни в Ригу. Значит, для органов госбезопасности очерченный Тереховым круг замыкался. Завершала все и ставила точку по замыслу Терехова вторая рация, подброшенная под летнюю эстраду. На нее Терехов тоже заблаговременно перенес отпечатки пальцев Пруткина. Тем не менее, Пруткина мы не арестовали. Ход с чемоданом под эстрадой был действительно сильным ходом. Взялся ли Пруткин за чемодан, заявил ли об этом сам, было в конце концов неважным. Терехов этого и знать не желал. Ему достаточно было убедиться, что, найдя отпечатки пальцев Пруткина, мы, тем не менее, не арестовали его. Это и было для Терехова важным знаком. Он должен был понять в результате всего этого, что обложен. Обложен по всем правилам. А раз так... Надежды на спасение нет. Так Терехов убедился, что единственный выход, который ему остается, проглотить обладку. Что он, в конце концов, и сделал. Сторожев листает папку. Слышно, как скрипит карандаш стенографиста. Стулья составлены тесно, людей в кабинете Сторожева много. Давайте прикинем все еще раз. Для меня сейчас не так важно, где и когда Терехов был завербован. Важно другое, что было первопричиной, толкнувшей его на это. Он жил в Ленинграде, в Москве, несколько раз выезжал за границу. Вот все документы об этом. Возможности у него, как говорится, были самые широкие. Но суть не в них. Зачем он это сделал? Что толкнуло его на этот шаг? Деньги. Вернее всего, именно деньги. Других причин я не вижу. Не любить советскую власть у Терехова не было никаких оснований и поводов. Все, что надо, у него было. Тут указывают на его чрезвычайно скверный характер. Это, конечно, не улика. Но сам факт помогает подойти к выявлению причин. Человек, он недоброжелательный, злой. Семейная жизнь не удалась, допускаю. Именно это заставило его затаить злобу. А ненависть, озлобление привели к предательству. Вот так. По этому пункту есть у кого-нибудь вопросы? Нет. Тогда я попрошу, Галина Михайловна, доложить данные криминалистической экспертизы. Слушаюсь, Сергей Валентинович. По показаниям медицинской экспертизы, смерть Терехова наступила где-то между семью и девятью часами утра. Покойный был одет, как обычно, одеваются утром. Чисто выбрит. Это говорит о том, что он никуда не спешил. Он заранее решил что-то.